Глава семьдесят первая. Сегодня я иду по мосту искусств. Одна. Желание убить. Я бы хотела стать той самой последней каплей, последним замком, который обрушит мост. Мне нравится девятнадцать, нравится сто восемьдесят семь. www.желаниеубить.com Пятнадцать военных стояли вокруг самолета, ожидая сигнала от невидимого дирижера, начальника службы безопасности, который смотрел на них из-за стекла. Марианна, даже не взглянув в его сторону, убрала телефон. Слова деда продолжали звучать у нее в голове, смешиваясь с теми, что несколько дней назад говорил ей Василе драганман «Можно ли обнулить память ребенка? Спрятать? Закопать?» похоронить травму, не дать ей разрастись, укорениться, разъесть жизнь человека подобно кислоте. Мозг ребенка трех лет подобен пластилину. Почему бы мальчику не забыть о том, что родителей убили у него на глазах? Воспоминание невыносимо, а прекрасная фея готова спасти его взмахом волшебной палочки. Да, Мальчик верит, что Энджи — его мама. Она манипулировала им, потому что твердо решила спасти. Гути был ее инструментом и сообщником. Энджи всего лишь использовала старый как мир трюк. Противопоставила одну правду другой. Маленькому мозгу было не так-то легко справиться с альтернативой Аманда против Энджи. Если у ребенка есть две любящие мамы, одна из них точно лишняя. Идеальные условия, чтобы забыть третью, которая никогда больше не появится, потому что ее убили. Забыть о кровавом отпечатке отцовской ладони и помнить только об опасном стеклянном дожде, а со временем забыть и о нем. Майор сжимала в руках бывалую игрушечную крысу. Энджи хотела ребенка больше всего на свете. Энджи будет хорошей матерью. Малон вырастет счастливым рядом с ней. Энджи никого не убивала. Энджи подружилась с майором полиции, чтобы та поняла, ее цель — спасение этого мальчика она его единственная надежда эндджи согласилась на замысел зерды обменять детей потому что заранее планировала избавиться от него в решающий момент он и понятия не имел на что способна любая мать ради спасения ребенка а в этой истории их целых две зерда был изначально обречен на поражение первая аманда пустила ему две пули в грудь из пистолета, который вложила ей в руку вторая — Энджи. Начальник службы безопасности устал от ожидания, вытер пот с лысины, почти грубо отстранил сотрудницу с яркими ногтями и оказался лицом к лицу с Марианной. — Итак, майор, мы входим в этот чертов самолет или нет? Речь идет о женщине и ребенке! Они не вооружены. Так в чем же дело? Вы сами дали команду задержать рейс. На Марианну накатила дурнота. Самолет застыл на взлетной полосе. Солдаты взяли его в кольцо. плешивый гном грозится крупными неприятностями. Его телохранители сохраняют стоическое спокойствие. На лице стюардессы вымученная улыбка, Все вокруг как будто остановилось. Только этот придурок никак не успокоится. «Проклятие! Вы что, не понимаете? Задерживая один самолет, вы нарушаете все расписание! Четыре рейса! На летном поле стоят десять вооруженных людей! Они за несколько секунд возьмут штурмом кабину!» «Сохраняйте спокойствие», — почти машинально ответила Марианна. «Речь идет о матери с ребенком». Песклявый карлик не отставал. «Что за цирк вы устроили? Почему уже двадцать минут не даете добро на вылет?» Глава службы безопасности явно вознамерился изобразить доминирующего самца, бросив вызов майору полиции. «В конце концов, я тут босс, и у меня есть власть. Сейчас он поставит ее на место». Марианна повернулась к рыжеволосой девушке с ярко-красным ртом, дружески коснулась ее плеча и протянула ей гути, давая понять, что доверяет ей самую деликатную миссию на свете. стердесса растерянно взяла плюшевого уродца и вопросительно посмотрела на странную полицейскую даму. Марианна громко, как будто хотела, чтобы все слышали, произнесла чеканя слова. Ребёнок забыл любимую игрушку. Он не может улететь без неё.